4. Яна. Я бездумно смотрела в меню и не могла сложить буквы слова. Перед глазами все еще всплывали отрывки из той ночи, которую мы провели вместе с отцом Саши. Никогда бы не могла подумать, что бывают такие совпадения в жизни. Не знаю хорошо это или плохо, что Килл не узнал меня, но я буду держаться той же позиции, что и он. Малыш, тебе какой салат? — спросил Сашка, вырывая меня из воспоминаний. Греческий. «Вино?» — Инга Владимировна пристально посмотрела. «Здесь подают хорошее итальянское». «Спасибо, мам, я набудет сок». Пришел на помощь Саша. О собственной беременности я узнала на пятой неделе. У меня случилась задержка, но тест я не спешила делать. Не верила, что после безумной ночи с человеком, которого почти не знала, смогу забеременеть. На тот момент наши отношения с Сашей активно развивались. Помню, как пришла к нему на встречу в ресторан, и выложила всю правду о своем положении. Я плакала, потому что рождение ребенка никак не вписывалось в мои планы. Мне 23 года, я только что окончила университет и к тому же сменила квартиру. Еще ожидала, что Саша осудит и порвёт со мной все связи. Но он неожиданно сказал, что расставаться со мной не собирается и с малышом готов мне помогать. Так он стал моей поддержкой и опорой в это непростое для меня время. Во время ужина я старалась лишний раз не смотреть на Кирилла, но ощущала на себе его взгляды, отчего еда совершенно не лезла в горло. Да и какой может быть аппетит, когда тот, о ком я часто думала, сидел сейчас напротив. Когда беременность подтвердилась на УЗИ, первым моим порывом было перелопатить список всех гостей, которые присутствовали на международном форуме, и найти среди них того самого Кирилла. Но это было невозможно, потому что к тому времени с работы я уже уволилась. К тому же мы с ним ничего друг другу не обещали. Расстались сразу же утром, не обменявшись номерами телефонов. Я была уверена, что ребенок ему не нужен. «Где вы учились, Яна?» спросила Инга Владимировна, откладывая столовые приборы. Я тут же последовала ее примеру и приготовилась к расспросам. «Я окончила факультет иностранных языков», ответила сдержанным голосом. Волнение захлестывало меня с головой, потому что Кирилл тоже отложил вилку и слушал меня. Его серые глаза скользили по моему лицу, по плечам, заставляя переживать еще сильнее. Ладонью вспотели, окраска заливала лицо. Боже, как меня угораздило вляпаться во все это. Нервничать на моем сроке было опасно, потому что первый триместр самый важный в жизни каждой женщины. Но по-другому не получалось. «Эмгу?» «Нет», — отрицательно мотнула головой в ответ. «Я хотела поступить туда, но не прошла по баллам» поэтому выбрала педагогический университет. Инга Владимировна удовлетворенно кивнула. «Кто ваши родители?» «Мать-медсестра в инфекционной больнице, а отец-инженер на литейном заводе». «Хорошо». Улыбка Сашиной матери становилась шире. «Работаете, Яна?» «Да, переводчиком. Саша помог мне подыскать работу». Его ладонь опустилась на мою руку слегка сжала в знак поддержки. Я посмотрела на него с благодарностью и теплом. Только он умел так, стоять за меня горой. «Вы молодец, Яна, нравитесь мне», — сказала мать Саши. Когда я шла на эту встречу, то больше всего боялась, что девушка моего сына будет проблемной. «Что ты имеешь в виду, Инга?» — вдруг подал голос Кирилл. К счастью, в моем допросе он не принимал участия. Это было бы невыносимо, если бы он начал на меня давить. Я вскинула на отца Саши свой взгляд и ощутила, как кожа покрылась мурашками. Он уже смотрел на меня так же, как на форуме, будто раздевая, заставляя кожу плавиться. «Ну, знаешь же, Кир, что девушки разные бывают», оправдалась его бывшая жена. «Без образования или после ПТУ с пахими манерами или родителями-пьяницами. А еще с довесками в виде детей от прошлых браков или отношений. Хорошо, что Яна не такая». Внутри меня все похолодело от страха. Саша просил меня не говорить родителям о том, что я беременна. Он сам им рассказал бы чуть позже, без моего присутствия и когда придет время. Сейчас срок моей беременности вполне позволял скрывать особое положение. Хм, простите, мне нужно выйти на одну минутку. Я поднялась с места и под взгляды присутствующих почти выбежала из зала. В уборной было пусто. Я стала умываться холодной водой, пытаясь унять свое нервное состояние. Обычно я не любила врать, но у меня не было вариантов. «Инга Владимировна только что стерла меня в порошок. Она не простит ни мне, ни Саше моей проблемности. И что мне теперь делать?»